2 июня первого года миссии. День 19. Раннее утро. Северные равнины, 100 км северо-западнее Альборга, Дания. Валиркины гусята вывелись среди ночи. Вероника, которая взяла яйца к себе за пазуху, как-то беспокойно заворочилась, потом раздался хруст, треск и мокрое серое существо. Песча завозилась на ладони у девочки, пытаясь подняться на слабые ещё лапки. К утру в картонной коробке, стоявшей у печки, на подстилке из собранной на берегу прошлогодней травы, уже возились пять маленьких гусят. Оставшаяся от завтрака каша была съедена именно ура. Вздохнув, Марина Витальевна назвала их наше подсобное хозяйство. и включилось в перечень своих подопечных. А главный прогрессор задумался о том, что им ещё предстоит расширять это подсобное хозяйство насколько это возможно. Как говорится, кролики это не только ценный мех, но ещё и продовольственная независимость. Пользуясь тем, что северо-западный ветер с утра был вполне умеренным, Сергей Петрович сразу после рассвета Поставил паруса и, запустив мотор, на небольших оборотах двинулся в путь дальше по реке. За ночь потеплело. Утром температура поднялась до плюс 13-15 градусов. Из-за пасмурного неба обсерваций они не производили. Но по счислению и особенностям местности можно было понять, что их путь проходил примерно в 50 км к северу от оконечности Ютландского полуострова. Правый берег реки представлял собой каменистую ледниковую марину с возвышавшейся над ней стеной льда, которую прорезали потоки талых вод, а по левому борту тянулись всё те же покрытые весенней травой низкие холмы. Чем дальше от Важной двигался на юго-запад, Тем более равнинным делалось побережье по левому его борту. Тундра степь напоминала ту, что путешественники наблюдали на берегах Ладожского озера. Сергей Петрович распорядился внимательней поглядывать на берег в поисках дыма от костра или других признаков присутствия человека. В этих краях уже можно было надеяться встретить первые охотничьи группы, вышедшие в поисках добычи раньше остальных. Но ничего интересного так и не попалось. Коч, идя в правый галфинт, иногда переходя в биндвит, продолжал скользить вниз по течению. Тихо постукивал мотор. Мимо корабля проплывали красоты дикой природы. По правому борту это были бело-серые нагромождения камней Марины и ледниковая стена, а по левому изумрудно-зелёная зелень. И многоцветье тюльпанов и крокусов. В зону сплошного цветения они вошли сразу после полудня. Выглянуло солнце, и всё вокруг стало сказочно красивым. Антон младший вполне серьёзно отнёсся к своей обязанности вперёд смотрящего. И после первой его вахты Сергей Петрович решил, что принял верное решение. На борту отважного Теперь воплощался великий принцип социализма: от каждого по способностям, каждому по возможностям. Делом были заняты абсолютно все. Когда Ляля ушла с камбуза во вперёд смотрящие, её место помощницы главного повара заняла Марина младшая, которая, несмотря на свой юный возраст, на удивление легко управлялась с шинковочным ножом и половником. Маленькая Вероника который понравилось возиться с гусятами, стала заведующей подсобным хозяйством. И Сергей Петрович уже задумывался о том, что будет, когда в этом хозяйстве, кроме гусей, заведётся живность посolidнее. Только такая маленькая девочка вряд ли сможет управиться с конями или турицами, которых и язык-то не повернётся назвать коровами. Но то, что сместить Веронику с этого поста без скандала не удастся, было видно сразу. Немного подумав и посоветовавшись с коллегами, учитель пришёл к выводу, что проблемы надо решать по мере их поступления. Ясно лишь одно: свой аттестат зрелости девочка заслужила, и иждивенкой не будет. Надо только дождаться, пока она подрастёт. а пока по возможности выделять ей помощь. Сам Сергей Петрович не испытывал особого желания возиться с маленькими зверушками. Если в коллективе есть человек, который вкладывает в это дело всю свою душу, так пусть он им и занимается. Натуральное хозяйство на ближайшие пару сотен лет это наше всё. Вечером сгустились тихие сумерки, но ночь так и не наступила. Хотя яркие звёзды на небе стали уже заметны, очевидно, наступала пора белых ночей. Причалили и уже на берегу съели заранее приготовленный ужин. Немного посидели у костра. Потом Сергей Петрович с коллегой взяли пар и, сделав астрономические замеры по высоте Веги над горизонтом, установили широту места. которая была равна 57 градусам плюс-минус лапать. Более точно решили определяться в точке впадения в реку уже слившихся вместе Эльбы, Рейна и Мааса, которая ожидалась впереди примерно через сутки. Если внимательно разглядеть детальные батиметрические карты Северного моря, сделанные в наше время, то на них видны следы речных долин на морском дне. Там решено было сделать однодневную стоянку, немного перетрясти припасы и точно привязаться к местности, определив широту ночью, а долготу днём, если будет ясная погода. Кроме того, нужно было нагреть воды и развернув палатку, устроить что-то вроде бани. Люди, хмм, начали слегка попахивать. Простое умывание холодной водой уже не удовлетворяла требованиям гигиены. По сути, эта остановка будет обозначать, что пройдена половина пути. Кроме того, после этой точки резко увеличивается вероятность встретить местное население, так как до изобретения лодок крупные реки служили препятствием для проникновения людей на север Европы, и в частности в Ютландию и южную Норвегию. В пещерах Бельгии, к примеру, отмечены следы проживания как неандертальцев, так и наших прямых предков неоантропов, кроманьонцев.